углубил, утвердил ее самоотречение и доставил ей живейшее наслаждение именно потому, что из-за ее самоотверженности успех этот останется бесплодным. Ах, как должен изумлять гостей такой спектакль! Девушка, прелестная, как амур, порхает на балу. Все взоры устремлены на нее. Для нее играют скрипки и горят огни. Ей шепчут слова восторга а она во всеуслышание заявляет, что никогда не выйдет замуж. Аделина была в упоении, упоении холодном, в котором смешались и самоуничижение, и самодовольство, и упрямство, и тщеславие. Но для того, чтобы ее триумф не ослабевал, Аделине нужно было непрестанно выказывать заботу о Жули, то и дело подходить к ней. Она поискала сестру и нигде не нашла. «Неужели уехала?» — подумала она. И при мысли, что молодые уехали, не простившись с ней, она вся затрепетала, взволнованная каким-то странным сложным чувством. Она уже не притворялась. Это событие захватило на минуту все ее мысли, все воображение. Но что за глупости? Аделина чуть не расхохоталась. В группе молодых людей она увидела Феликса. «Дорогой братец», — сказала она, — «куда девалась Жули?» «Она у своей приятельницы, у Ромело», — ответил Феликс. Опять заиграла музыка. Аделина пробралась между танцующими парами и, пройдя через всю квартиру, совершенно преобразившуюся в этот вечер свадебного пира, направилась в комнату Ромело, в коридоре она чуть не бегом побежала. Ей хотелось поскорее напомнить сестре о ее обязанности присутствовать на балу. Когда она отворила дверь, Рамило, о чем-то говорившая с Жули, замолчала и с удивлением посмотрела на незваную гостю, не выпуская из рук маленькие ручки новобрачной. На старухе было парадное красновато-лиловое муарвое платье, Голову она, после долгих уговоров, согласилась убрать кисейным чепцом, не похожим на обычную ее шарлотку. Жюли сидела рядышком с нею на постели. Больше негде было присесть в этой комнате, загроможденной лишней мебелью, которую вынесли из парадных покоев. Музей редкостей стал неузнаваем. То, что висело на стенах, афиши, обрывки тканей, старые пики, еще можно было разглядеть. Но появившиеся на каминной полке флаконы туалетного прибора, болванки для шляп, начатый акварельный рисунок оттеснили стакан Гракха-Бабефа и подлинные обломки Бастилии. — Тебе что надо, дитя мое? — спросила Рамело. — спросил Да я... я хотела сказать Джули, что ее все требуют. — И еще хотела спросить... Будет ли она танцевать последнюю кадриль? Через несколько минут Жули уедет с мужем к себе домой. Больше она танцевать нынче не будет. Аделина почему-то растерялась и все стояла в дверях, как будто ждала, что Жули сейчас встанет, подбежит к ней и послушно последует за старшей сестрой. Но Жули, обычно такая проворная, Сидела, не шелохнувшись, возле Рамило и молчала, опустив глаза. Аделине даже показалось, что младшая сестра очень раскраснилась. — Ну, ступай, дитя мое, — сказала Рамило, — оставь нас одних. Слышишь, ты же видишь, что я разговариваю с Жюли, мы еще не кончили. Аделина переступила порог, затворила за собой дверь, и остановилась, прижавшись к косяку. — Ступай к гостям! — Ступай! — громко сказала Рамило через дверь. Аделина гордо выпрямилась, задетая этим подозрением. — Да и разве тут что-нибудь услышишь? При таком шуме скрипки все заглушают. Подавленная с бьющимся сердцем, она направилась в бальную залу. Но, чувствуя, что сейчас ей тяжко будет окунуться в эту сутлоку, ушла в гардеробную и заперлась там.